Глава 9 Мирослава решила, что для того, чтобы найти, кто убил актрису Марианну Завадскую, начинать ей придется с самого начала, то есть с убийства Аллы Палетовой. Накануне она спросила Наполеонова, хорошо ли опросили обслуживающий персонал ресторана «Маяк». На что следователь ответил, что оперативники опросили обслугу, в том числе и официантов из малого зала, а с администратором он беседовал лично. «И что, никто ничего не заметил подозрительного?» Следователь покачал головой. «А что с поклонником Аллы Аликом?» «Ничего», — пожал плечами Шура. «Парень замкнулся в себе, видно, сильно горюет». «Так ты его больше не подозреваешь?» «Ему не было смысла убивать Аллу», — задумчиво проговорил «Наполеонов». — И тем более всех остальных. — Да уж, — согласилась Мирослава и спросила. — Не подскажешь, как зовут администратора? — Дмитрий Валерьевич Карелин. А ты что, решил начать с ресторана? Она кивнула. — Может, ты и права, — вздохнул Шура. В ресторан Мирослава решила наведаться с утра. В течение дня в будни ресторан работал по принципу кафе. Посетителей было немного, оба зала наполнялись только ближе к вечеру. Мирослава спросила у охранника, как ей увидеть администратора. Зачем? Она развернула корочки. Тот не стал больше задавать вопросов, набрал нужный номер и проговорил в трубку: "Дмитрий Валерьевич, тут к вам девушка, частный детектив. Пропустить?" Отключив связь, он повернулся к Волгиной и объяснил, как найти кабинет администратора. Дверь кабинета была открыта, и Мирослава заглянула в нее. «Можно?» «Да-да, заходите». «Я Мирослава Волгина, частный детектив, расследую дело об убийстве». «Дмитрий Валерьевич Карелин, администратор», — вздохнув, он добавил. «Мне тут с утра пораньше звонил следователь Наполеонов, просила вам содействовать». «Да, я сотрудничаю с полицией», — ответила Мирослава на его вопросительный взгляд. «Что ж, излагайте!» Волгина сдержала улыбку и сказала, «Дмитрий Валерьевич, я хотела бы поговорить с официантами, которые обслуживали в день убийства малый зал». «Минуточку!» Администратор взглянул на календарь, потом стал листать толстенную тетрадь. Минут через восемь он сказал, «Катя сейчас на месте, можете поговорить с ней, а Костя в отпуске будет через три недели». «Он уехал из города». — Костя? Не знаю. Я дам вам его сотовый позвонить. Карелин записал номер телефона на листке, вырванном из блокнота, протянул его Мирославе и спросил. — Еще что-нибудь? — Пока все. Большое вам спасибо. — Не за что, — проговорил он. Сухо. Мирослава прекрасно понимал его. Кому может понравиться, что в ресторане появляются непрошенные детективы, как будто администрация мало хлопот от полиции. Официантку Катю Мирослава нашла быстро. Посетителей пока практически не было, и девушка на кухне разговаривала с поваром. Услышав, что детектив хочет поговорить с ней с позволения Дмитрия Валерьевича, она коротко вздохнула и пригласила Мирославу в небольшую комнату рядом с кухней. Волгина с удовольствием рассматривала ржеватые кудряшки девушки, ее вздернутый носик и щеки, усыпанные веснушками — В серо-голубых глазах официантки плескалось то ли беспокойство, то ли страх. «Я думала, что к нам уже больше не придут», — сказала она. «Убийца пока не найден. Да, я читала, что это маньяк, и он убил еще несколько женщин в других местах». Мирослава кивнула. «Но тогда наш ресторан ни при чем», — быстро спросила Катя. В общем-то, да. Но этот человек был здесь, и кто-то видел его. Наверное. Но как узнать? Ведь у него на лбу не было клейма. Пожал плечами официантка. Зато у него была красная роза. Мы уже тут сто раз все мысленно перебрали. Никто из наших не видел типа с красной розой в руке. Роза могла быть в букете. В этом зале в тот день с букетом тоже никого не было. Розу можно положить в большую сумку, в портфеле, даже в футляр из-под скрипки. Лично я не видел ни больших сумок, ни портфелей, ни скрипичных футляров. Может, вы не обратили внимания? Вообще-то я любопытная и обычно ничего не упускаю, если только этого типа Костя обслуживал. Может быть и так... А народов в тот день много было в этом зале? Сначала нет, но после шести, ближе к семи вечера, стали появляться парочки, компании, одиночки тоже. Меня бы больше заинтересовали одиночки. Среди них никто не привлёк вашего внимания. Официантка задумалась, а потом покачала головой. Мирослава поблагодарила девушку и покинула ресторан. Наверное, именно такой результат и был наиболее ожидаемым, ведь оперативники не зря едят свой хлеб. Однако с Костей она решила все-таки поговорить. Выйдя из ресторана, Мирослава сразу же позвонила официанту, а когда в трубке прозвучало жизнерадостное «ло», сказала «Добрый день, могу я поговорить с Константином Кругловым?» «Вы уже говорите, но кто вы?» «Извините, я Мирослава Волгина, детектив. Ваш телефон мне дал Дмитрий Валерьевич Карелин. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Но я уже разговаривал с полицией». «Да, я знаю, но возникла необходимость кое-что уточнить. Обещаю, что не отниму у вас много времени». «Ладно», — вздохнул мужской голос в трубке. «Раз надо». Голос умолк, и Мирослава уже начала подозревать, что его обладатель задремал. «С вами все в порядке?» — спросила она. «В порядке. Но тут такое дело, у меня свидание. Хотя, вы знаете, где находится кафе «Ласточка»?» «Да». «Приезжайте туда прямо сейчас». «Я буду там примерно через полчаса». «Хорошо». «Я буду ждать вас на летней веранде. Постараюсь занять столик рядом с пальмой. Если вдруг не найдемся, звякните мне». «Хорошо, договорились». Мирослава добралась до «Ласточки» даже раньше назначенного срока. Оставила машину на платной стоянке и поспешила на летнюю веранду кафе. Пальму она увидела сразу. Но поблизости от нее стояли два столика. К счастью, за одним из них разместилась пожилая пара. Зато за другим столиком сидел парень, который сосредоточенно читал газету, хотя Мирослава с первого взгляда определила, что он лишь делал вид, что читает, и она решительно направилась к нему. «Вы Константин Кругов?» — спросила она, подойдя. «Он самый. А вы Мирослава Волгина?» «Она самая». В тон ему ответила Мирослава, Села за столик, подозвала официанта и заказала зеленый чай с жасмином и легкий фруктовый десерт. «Вы пришли раньше назначенного срока», — проговорил он. «Так получилось», — улыбнулась она. «А моя Санька всегда опаздывает», — вздохнул Константин. «Санька, это ваша девушка?» «Ага. Мы договорились встретиться с ней здесь в 12, так что у нас в запасе часа полтора». включая ее опоздание. — Костя, а вы уверены, что правильно выбрали место и время для нашей встречи? — В смысле, — не понял он. Ваша девушка может подумать что-нибудь не то. — Ерунда, — отмахнулся он. — Пока Санька тут появится, я сто раз отвечу на все ваши вопросы. — Не слишком ли вы самоуверенны? — улыбнулась Мирослава. «Ничуть, вот увидите», — заверил он. «Ну что же, вы хорошо помните день, точнее вечер, когда в вашем кафе в большом зале была убита девушка на собственной свадьбе?» «На память мне еще рано жаловаться», — улыбнулся он и, став серьезным, сказал. «Я обслуживал посетителей в малом зале и не видел ту девушку». «Я знаю». Меня как раз интересует, не показался ли вам подозрительным кто-то из посетителей в малом зале? Собственно, нет. Только сначала я обратил внимание на одну девушку. Мне кажется, она нервничала. А у нее была в руках алая роза? Роза? Нет, не было. А что у нее было в руках? Парень задумался. Маленькая сумочка и это, как его, эх, чертежи в них носят. А что дальше было с этой девушкой? Дальше ничего. Пришла ее подруга, и девушка успокоилась. Они сделали заказы и стали мило щебетать о чем-то и хихикать. Это все? Нет, он замялся. Что? — быстро спросила она. Видите ли, я в... Тот вечер весь был как на иголках. Не понимаю. И тут раздался боевой клич индейца, вышедшего на тропу войны. Саня, — пробормотал Костя, растерянно. Мирослава уже смотрела во все глаза на девицу в ярко-красном коротком платье, издавшую воинственный вопль. «Если вы хотите отбить у меня Костика!» — закричала девица и сделала рывок в сторону детектива. При этом рыжие волосы нападавшей взлетели в воздух, как полотнище знамени, подхваченное попутным ветром. «Боже упаси!» — быстро проговорила Мирослава и поднялась со стула, заподозрив, что ревнивая пассия Костика вознамерилась стукнуть ее сумкой. «Саня!» — воскликнул опомнившийся от неожиданного появления своей девушки Круглов. — Успокойся, пожалуйста, это детектив Мирослава Волгина, она расследует убийство. Помнишь, я рассказывал себе, что у нас в ресторане убили невесту? — Помню. Ужас какой! Светло-карие глаза недоверчиво посмотрели на Мирославу. — Вы точно детектив? Мирослава достала удостоверение. Девица прочитала его с большим интересом, точно это был какой-то занимательный комикс, покрутила в руках и неохотно вернула Волгиной. — Да, — Костя повернулся к Мирославе, — это Саня, моя любимая девушка. — Очень приятно, — улыбнулась Мирослава. А девица снова одарила ее недоверчивым взглядом. — Кстати, — пытаясь разрядить обстановку, — снова заговорил Круглов. В тот вечер Саня была недалеко, поэтому я и дергался. Мы с Санькой договорились встретиться, чтобы идти в театр. Ей билеты случайно достались, и она хотела очень попасть на этот спектакль. Я договорился со своим напарником, Валеркой Микалевым, что он меня подменит. Но, увы, Круглов развел руками. Этот осел нажрался привозной клубники, и у него началась страшная аллергия. Он загремел в больницу. Я же ничего не знал. Звонил ему постоянно, а трубку никто не брал. Наконец отозвалась его сестрица и сказала, что Валерка в больнице, а я никак не мог вырваться и предупредить Саню. «А позвонить?» — спросила Мирослава. «Так у этой Безалаберной опять телефон разрядился», — фыркнул Круглов. «Неизвестно еще, кто из нас Безалаберный!» — мгновенно воспламенилась рыжая подружка Круглова. «Это ты сам Безалаберный!» и дружки у тебя такие же. — Саня! — укоризненно воскликнул парень. — Что Саня? По крайней мере, в парикмахерской, где я работаю, посетителей не убивают. Мирославе надоело слушать пререкания влюбленных, и она спросила. — Саня, а вы были близко от ресторана? — Конечно, маячила чуть ли не перед самым входом. Потом, правда, пару раз обошла стоянку, но... С крыльца глаз не спускала. — А вы никого не заметили подозрительного? — Неа, — покачала головой Саня, выплюнула изо рта резинку, которая все это время нервно жевала, и вдруг замерла. — Хотя погоди-ка, там какой-то парень болтался тоже туда-сюда. Может, ждал кого? Но он шляпу все время на глаза надвигал. «Вы можете его описать?» «Ну...» «Саня, постарайся», — приободрил девушку Костя. «Ты же такая наблюдательная». «Не подлизывайся», — метнула она в него сердитый взгляд. «Он был худой, толстый?» — спросила Мирослава. «Низкий, высокий?» «Примерно такой, как Костя, или чуть выше», — ответила девушка. «Не толстый и не накачанный». Как он был одет? Джинсы, дорогие кроссовки, джинсовая куртка и под ней светлая рубашка. А какой цвет волос? Он был в шляпе. Хотя да, волосы сзади свешивались светлые. То есть длинные. Не очень, но и не короткие. Значит, это был худощавый блондин среднего роста. Примерно так. «Вы не помните, в руках у него что-нибудь было?» «Нет, ничего не было», — сказала девушка уверенно. «Почему вы так уверен? «Так он руки постоянно в карманы засовывал. А если бы в них что-то было?» — хмыкнул Саня. «А вы могли бы его узнать, если бы я показала вам его фотографию?» «Не пудово, но, может, и смогла бы», — задумчиво протянула Саня. Большое вам спасибо, Санечка. Вы оказали мне неоценимую помощь. Да чего там? Засмущалась девушка. И вы уж извините меня. За что? Невинно поинтересовалась Волгина. За то, что я вас сумкой огореть хотела. Вы догадливая, хмыкнула она одобрительно. Стараюсь, улыбнулась Мирослава. Я ж чего озверела? оправдывалась Саня. «Думала, что вы на моего Костика глаз положили?» «Ну что вы! Ваш Кость сразу сказал мне, что у него есть любимая девушка!» «Правда?» — обрадовалась Саня. «С чего бы ей врать?» — вклинился Кость. «А ты вообще молчи!» — отрезала Саня. «Не тебя спрашивают». «Правда!» — сказала Мирослава и добавила. «По-моему, вам очень повезло». «Уж это точно!» — самодовольно согласилась Саня и так рьяно бросилась на шею возлюбленному, что тот не удержался на ногах и хлопнулся на стул. Саня тотчас запрыгнула на него и стала покрывать его лицо звонкими поцелуями. «Саня, веди себя прилично!» — попытался отбиваться Круглов. «Мы же в общественном месте, и нас могут оштрафовать за нарушение порядка». «Кому мы нужны?» — беззаботно отмахнулась Саня, но с колен Константина слезла и плюхнулась на стул рядом. Мирослава подумала, что самое время исчезнуть, и распрощалась с влюбленной парой. Оказавшись в машине, она решила, что настало время взглянуть на бывшего соседа Аллы Палетовой, ее таинственного поклонника Алика. Конечно, он сейчас, скорее всего, на работе, и все-таки Волгина решила нагрянуть по месту его проживания и поговорить хотя бы с соседями, тем более что Наполеонов намекнул о весьма осведомленной соседке Алика. Однако сначала Мирослава все-таки нажала на кнопку звонка квартиры самого Алика, и, к ее великому удивлению, дверь вскоре открылась. «Проходите!» — хрипло произнес блондин с взъерошенными волосами в пижаме бежевого цвета, расписанной игрушечными мишками. Горло его было обмотано шерстяным шарфом горчичного цвета. Мирослава прошла в квартиру вслед за хозяином. Он плюхнулся на диван и спросил смущенно, — Мне штаны снимать? — Что? — изумилась Мирослава. — Ну, вы куда колоть будете? В руку или туда? Он скосил глаза на свой зад. Мирослава еле сдержалась, чтобы не прыснуть, и сказала как можно серьезнее. Вы меня с кем-то перепутали? Разве вы не медсестра из поликлиники? Недоверчиво спросил он. Нет, я детектив. Кто? Детектив. Простите, олег залился краской до корней волос. Вы из залочки? Да. Я думал, что вы мне укол пришли делать. — Ничего, бывает. Да вы садитесь, чаю хотите? Мирослава заметила на стене в рамочке портрет хозяина квартиры, поэтому, хоть и неприлично заставлять больного человека обслуживать непрошенных гостей, она без зазрения совести сказала, что чай пить будет. Алик, шаркая тапчиками, удалился на кухню, а Волгина несколько раз сняла на телефон его портрет и отправилась вслед за хозяином квартиры. Он в это время как раз заливал кипяток в заварочный чайник. «Вы нетерпеливая», — прохрипел он. «Да нет, просто зачем таскать чашки в комнату, мы и здесь можем поговорить». «Ладно», — кивнул «Вы так часто болеете». — сочувственно произнесла Мирослава. — Почему это часто? — не задумываясь, — произнес Алик. — С чего вы взяли? — Ну как же, в день убийства Полетовой вы тоже болели. Руки хозяина квартиры дрогнули, и кипяток пролился на стол. Мирослава быстро вскочила и стала вытирать горячую лужицу тряпкой. — Кстати, — спросила она, — как ваше полное имя? — Что? — Он бухнул чайник на стол и тяжело опустился на стул. — Алик, это же сокращенно? — С чего вы взяли? — Мне так кажется. Вы, наверное, Альберт по паспорту. — Вот еще, — сердит, — фыркнул он. — Алик я, просто Алик. — Интересно. «Ничего интересного. Моя бабушка была историком и человеком, просто помешанным на всяких там исторических личностях». Парень сорвался с места. «Вы куда?» — окликнула его Мирослава. «За паспортом!» — донесся его хриплый голос. Вскоре он вернулся и сунул ей под нос свой развернутый паспорт. «Видите, я Алик Родионович Гурский». «Вижу». «Вот». В начале IV века был некто Алика, вождь вестготов. Вот бабушка и захотела, чтобы в честь него назвали внук. Но назвать мальчика Алика это вообще ни в какие ворота. Я же не Алика Смехова. И был бы мальчик Алика для смеха всем желающим повеселиться. Короче, мама нашла способ, как и свекрови угодить, и ребенку своему нормальную психику сохранить. Назвала мне просто Алик. Волгина, давая ему выговориться, не перебивала парня. Вот, — закончил он и присел на табуретку. — А кем вы работаете, Алик? — Ученым, — отрезал он. — А где? — В НИИ синтетических волокон. «Вы знаете, что вас видели у ресторана в день убийства Аллы Палетовой? «Не может быть!» — воскликнул он краснее, а потом произнес тихо. «Да, я там был». Алик уставился на свои руки, сцепленные в замок, и признался, что в тот вечер он не лежал дома больной, а был возле кафе. «Зачем? Не знаю». — Вы надеялись увидеть Аллу? — он кивнул. — В последний раз. — Вы знали, что ее убьют? — быстро спросила Волгина. — Да вы что? — Алик вскочил на ноги, уронив табуретку, на которой сидел и опрокинув горячий заварочный чайник, который сам же поставил на стол. «Черт — Черт! — заорал он, запрыгав на одной ноге. — Черт! Черт! — Мирослава, благодаря своей прекрасной реакции, успела вовремя выскочить из-за стола. Теперь она схватила ковш и вылила на ногу Алика холодную воду. о завопил он. «Знаете, Гурский, вам все-таки придется снять свои штаны, эки вы неуклюжи. «Зачем снимать штаны, если вы не медсестра?» — обиженно спросил он. «Чтобы посмотреть, не сильно ли вы обожгли ногу. Я лучше сам посмотрю в ванной». «Идите смотреть», — согласилась она. Минут через десять он вернулся на кухню в другой пижаме. На этот раз на светло-лимонном фоне резвились петушки с рыжими хвостами и рубиновыми гребешками. «Замечательно», — подумала Мирослава. К этому времени она уже успела прибраться на кухне и заново заварить чай. «Сядьте», — сказала она Гурскому, и он послушно сел. «Зачем вы дежурили в тот вечер возле ресторана? Я же сказал вам, что хотел увидеть Аллу. Я решил, что посмотрю на нее в белом платье и все». «Что все?» «Завяжу, перестану изводить себя». «Она вам очень нравилась?» «Я любил ее». ответил он тихо. Вам удалось увидеть Аллу в тот вечер? Нет, он покачал головой. А откуда вы вообще узнали, что свадьба Полетовой будет праздноваться в это время в маяке? Так она мне сама сказала. Когда? Когда я заходил к ней последний раз на квартиру? На какую квартиру? на ту, в которую она переехала, вернее, в которой шел ремонт. «Как же вы туда попали?» Алла позвонила и попросила принести книги, которые забыла в той квартире, что здесь снимала. «И вы их нашли?» «Да, в квартире была уже ее хозяйка. Книги она мне сразу отдала, они лежали в прихожей». «И вы отнесли их Алле?» «Да». «Она была одна?» «Нет», — грустно ответил Алик. «С ней были ее подруга Настя и еще девушка-дизайнер. Они обсуждали последние детали». «Вы отдали книги и ушли?» «Нет, мы попили все вместе чай с булкой. Алла еще шутила, что ничего тут пока не разбирала, и поэтому чай будем пить из стаканов». «А потом?» «Что потом?» — переспросил Алик. Да, что было потом. Потом я ушел и спускаясь по лестнице, слышал их голоса. Они, наверное, продолжили обсуждение. Про дату своей свадьбы Алла сказала вам наедине? Нет, зачем же? При всех и сказала, когда чай пили. А наедине я с ней не был, вздохнул Алик. Как долго в тот вечер выходили вокруг ресторана? Он пожал плечами. «Точно не знаю, но долго». «Вы никого не встретили?» «Какая-то девчонка тоже ждала кого-то, просто копытцем била от нетерпения». «К ней кто-нибудь подходил?» Под конец, когда она уже просто кипела от злости, к ней подбежал парень в форме официанта. Он что-то сказал ей, а она выхватила свой сотовый и кинула в него Алик хмыкнул. Парень оказался ловким, поймал сотовый на лету и еще что-то сказал девчонке. Но она не стала его слушать и умчалась. «А еще вы кого-нибудь видели?» «Вообще-то в ресторан заходили люди и выходили из него, но ничего подозрительного я не видел». «Что бы вы сочли подозрительным?» «Если бы кто-то бежал, оглядывался и вообще вел себя странно». «Может быть, вы увидели кого-то из знакомых?» «Нет. Хотя вроде дизайнер прошла мимо меня. Но она была не одна». «Какой дизайнер?» «Не помню, как ее зовут. Я вам говорил, что видел ее в тот раз. Она у Аллы квартиру дома доводила, но я не уверен, что это была она. Уже было темно». Раздался звонок в дверь. Олег затравленно оглянулся». «Вот, кажется, и ваша медсестра». Мирослава дотронулась до руки вздрогнувшего парня. «Идите, открывайте. Заодно и меня проводить. «Вы уже уходите?» — спросил он. «Да, мне пора».